Глава 6. Когда Биглер вошел в кабинет начальника полиции, Таррел оторвал взгляд от пачки рапортов, которые он изучал. Сержант сел у стола и взял пакет кофе, который всегда стоял под рукой у шефа. Пока ничего, сказал Биглер. Мы проверяем список ее друзей-мужчин. Добрались до номера 57, у всех железное алиби. Таррел пожал плечами. «Возможно, они все тут ни при чем, но мы не должны упускать шанс. По-моему, это дело рук какого-то маньяка, который выследил ее и прикончил. Если я прав, нам предстоит проделать большую работу. Нет вестей из бензоколонок?» «Нет». Биглер отхлебнул кофе и зажег сигарету. «Как насчет Харди? Эта девица по фамилии Ланг могла солгать, давая ему алиби». «Я думал об этом, но зачем Харди было убивать ее?» — сказал, нахмурившись, Террелл. «Пока что он проворачивал свои дела, никого не убивая. К тому же он не похож на человека, способного совершить такое убийство. Она могла что-то о нем знать. Вдруг он распорол ее, желая придать этому преступлению сексуальный характер и ввести нас в заблуждение». «Да, верно. Я...» — зазвонил телефон... Тарелл замолчал и поднял трубку. Послушал. Биглер отметил, что лицо шефа застыло от неожиданного сообщения. Затем Террел сказал. «Мы сейчас к вам приедем. Ничего не трогайте». Он опустил трубку, отодвинув кресло, встал из-за стола. «Хеннеки найден мертвым. Похоже, его прикончили. Едем». Биглер потушил сигарету и быстрыми шагами вышел из кабинета. Террелл, направляясь на улицу, услышал, как сержант вызывал опергруппу отдела по расследованию убийств. Через полтора часа доктор Лоис вышел из коттеджа Хеннеки и приблизился к ждавшим его в тени Терреллу и Биглеру. «Да, его, несомненно, убили», — сказал Лоис. «Но прежде его мучили. На теле многочисленные ожоги от сигарет. Прикончили его, положив ему на лицо подушку и сев на нее». Убийца, видно, очень массивный человек, у Хеннеки сломан нос. Террелл и Биглер переглянулись. Затем шеф полиции произнес. — Спасибо, док. Если вы закончили, пусть его увозят. Когда тело Хеннеки в присутствии зевак туристов погрузили в машину скорой помощи, Террелл и Биглер вошли в коттедж хозяина мотеля. Сотрудники отдела по расследованию убийств закончили свою работу. Хесс приблизился к Терреллу. «Отпечатков нет, шеф. Интересная деталь». Он зашел в ванную. Террелл проследовал за ним. Биглер остановился возле двери. Хесс поднял кафельную плитку с пола ванной. «Здесь мог быть тайник. Сейчас он пуст». Террелл осмотрел углубление в поло. «Возможно, поэтому его и пытали», — сказал он. «Давайте заглянем в сейф, который стоит в коридоре». Эксперту понадобилось полчаса, чтобы открыть сейф, но они не нашли там ничего примечательного. Полицейские вернулись в коттедж. Хесс и его группа собрались уезжать. «Пока ничего, шеф», — сказал Хесс. «Чувствуется рука профессионала. Хенеки ложился спать в два часа. Я думаю, что убийца или убийцы ждали его в коттедже. На замке следы от отмычки. Они действовали в перчатках. Все отпечатки пальцев принадлежат Хенеке» терл хмыкнул. «Осмотрите все коттеджи. Спросите людей, не слышал ли кто-нибудь ночью какие-то звуки. Проверьте, нет ли в картотеке отпечатков пальцев Хенке. Возможно, на него есть досье». Хесс покинул коттедж, оставив дверь открытой. Пока Биглер бродил по домику, Террел сидел на столе. «Что вы думаете, шеф?» спросил наконец сержант. «По-вашему, это преступление связано с убийством Сью Парнел? Тарел вытащил трубку и стал набивать ее. «Да, весьма вероятно». Видно, Хенеки лгал, утверждая, будто незнаком с девушкой. «Он, возможно, что-то утаил от нас. Убийца парнул, вернулся, пытал его, а потом прикончил. Тень, упавшая на пол, заставила мужчин резко обернуться. На пороге коттеджа стояла хорошенькая босоногая девочка лет восьми с длинными светлыми волосами, спускавшимися ниже плеч. Черты ее лица были тонкими и нежными, а глаза большими, настороженными. На девочке был костюмчик в красную и голубую клетку. «Здравствуйте», — сказала она. «Вы полицейские?» Биглер был слишком молод для общения с детьми. Он бросил на девочку сердитый взгляд. «Вступай отсюда, исчезни», — пробурчал он. Девочка вопросительно посмотрела на террола «Кто этот грубиян с безобразным лицом?» — спросила она, прислонившись хрупким загорелым плечиком к дверному косяку. «Ты меня слышишь?» — рявкнул Биглер. «Проваливай!» Ребенок поджал губы и громко фыркнул. «Закройте вашу пасть!» — с нескрываемым презрением в голосе произнесла девочка. «Вам жить не надоело?» — Террел с любопытством наблюдал за сценой. Биглер побагровел. — Если б ты была моей дочерью, я бы тебя выпорол, разъяренно произнес он. — Вали прочь. — Если бы вы были моим отцом, я бы отправила мать проверить, в порядке ли у нее голова, — парировала девочка. Террел с помощью кашля скрыл вырвавшийся из горла смех. Биглер метнул в него сердитый взгляд и медленными шагами стал приближаться к ребенку, который смотрел на сержанта без страха, с таким недетским выражением лица, что Биглер замер в нерешительности. «Если вы дотронетесь до меня, я обвиню вас в попытке изнасилования», — сказала девочка. Биглер поспешно отступил на два шага назад и растерянно взглянул на Террелла. «Что за маленькое чудовище с досадой?» — воскликнул сержант. «Хорошо вам сидеть и улыбаться. Меня это создание не забавляет», — Террел подался вперед, упершись своими большими руками в колени. Я начальник полиции, сказал он и улыбнулся ребенку. А кто ты? Девочка потерла босой ступней лодыжку у другой ноги, с интересом посмотрев на Террела. Меня зовут Анджел Прескотт. А что это за тип? Он мой помощник, серьезно ответил Террел. Его фамилия Биглер. Вы не шутите? удивленно спросила Анджел. Верится с трудом. Он очень умный, сказал Террел. Девочка наклонила голову в бок и изучающе посмотрела на Биглера, лицо которого еще сильнее налилось кровью. — Кто бы мог подумать, — произнесла она наконец, — он напоминает мне моего дядю, у которого совсем плохо с головой, его даже приходится кормить с ложечки. — Вон отсюда, исчезни в ярости, — проревел Биглер. — Он производит много шума, — заметила Энджел, — а я пришла, чтобы помочь вам. «Это очень любезно с твоей стороны, Энджел», — сказал Террелл. «Мне нужна помощь. Проходи, садись». Биглер фыркнул и скрылся в ванной. Не зная, что ему там делать, он быстро вышел оттуда. энджел округлив глаза, посмотрела на него с брезгливым любопытством. «Вот это скорость!» — воскликнула она. «Ты о чем?» — рявкнул Биглер вне себя от бешенства. «Неужто я стану обсуждать подобные вещи?» — с достоинством произнесла Анджел. «Я хорошо воспитана», — у Биглера перехватило в горле. Он окинул взглядом комнату, словно ища оружие. «Мне уже расхотелось вам помогать», — сказала девочка Террело. «Не вижу в этом смысла. Прощайте». С безупречной грацией она спустилась по ступенькам коттеджа и зашагала в сторону своего домика. «Будь она моей дочерью, я бы на ней живого места не оставил», — взорвался Биглер. «Дети! Недаром никто в наше время не хочет их заводить. Они...» «Успокойся», — произнес Террелл. «Она могла что-то видеть. Она живет напротив этого коттеджа. Пойду поговорю с ней». Биглер сделал глубокий вдох. «Узнаю, как дела у Хесса», — сказал он и, расправив плечи, зашагал к трем полицейским машинам. Террел усмехнулся, затем выбил пепел из трубки и подошел к домику, стоявшему напротив коттеджа Хеннеке. Постучал в дверь На пороге появилась моложавая, просто одетая женщина с тревожным выражением лица. Убрав с лба выбившуюся прядь волос, она вопросительно посмотрела на Террела. «Да?» «Я начальник полиции Террол, сказал он. «Я только что говорил с вашей дочерью. Я бы хотел продолжить нашу беседу. Вы не против?» «Вы говорили с Энджел?» — казалось, женщина заволновалась еще сильнее. «Но почему?» — Она сама обратилась ко мне, — сказал Террел. — Думаю, она в силах мне помочь. — О, нет, вы не знаете, Энджел. Она вечно фантазирует. Это по поводу убийств, да? — Верно. — Извините, я бы не хотела, чтобы энжел оказалась втянутой в эту историю. Она ничего не знает. Она постоянно сочиняет, честное слово. Энджел появилась возле матери. — Мамочка, какая же ты обывательница, — выдала девочка. — Я все знаю. Я видела их вчера вечером. Миссис Прескотт беспомощно посмотрела на дочь, которая глядела на мать с беззлобным презрением. «Детка, ты сама знаешь, что тебе ничего не известно, не отнимая время у этого джентльмена. Иди займись рисованием». Энджел посмотрела на Терла. «Мама никогда мне не верит. Я видела их вчера ночью». «Энджел», — начиная сердиться, — воскликнула миссис Прескотт, — «слушайся меня, иди рисуй». Девочка воздела свои изящные руки в жесте раздражения. Она только об одном и думает, хочет, чтобы я стала известной художницей. У меня таланта не больше, чем у коровы. Она правда очень одаренная, сказала миссис Прескотт Тарелло. Вы даже себе не представляете. Она всегда говорит. Вы позволите мне побеседовать с ней? вежливо спросил Тарелло. Можно я зайду? Миссис Прескотт снова убрала прядь волос с лба. Вид у женщины был растерянный. «Мама, ради бога, не будь такой перестраховщицей!» — выпалила Энджел. «Ты же мечтаешь, чтобы мое имя попало в прессу?» Чуть оттолкнув мать, она улыбнулась Террелу. «Заходите!» Энджел повернулась и прошла в скромно обставленную гостиную. «Не стоять же у порога!» — выговорила женщина. «Она многим отличается от своих сверстников. Я уверена, что она не скажет вам ничего существенного, но если вы хотите...» хочу. — сказал Террелл, войдя в комнату, где уже сидела, сложив руки на загорелых коленках Энджел. «Мама, уйди, пожалуйста!» — попросила девочка. «Я не могу разговаривать с ним, когда ты порхаешь вокруг, словно бабочка!» «Видите?» — с гордостью произнесла миссис Прескотт. «Она необычный ребенок, она...» «Мама, пожалуйста!» Миссис Прескотт заколебалась, затем, покидая комнату, произнесла. «Она на самом деле ничего не знает, она вечно все придумывает!» Когда дверь закрылась за женщиной, Террел вынул трубку и принялся набивать ее табаком. «Рассказывай, Энджел», — произнес он, — «что ты видела этой ночью?» «Знаете, о чем я мечтаю больше всего на свете?» — спросила девочка, внимательно глядя на Террела. Террел растерялся. «Ты не ответила на мой вопрос?» «Послушай, Энджел, для меня очень важно найти убийцу мистера Хеннеке. Если ты что-то знаешь, помочь мне твой долг». Анджел почесала левую ногу. «Я хочу медвежонка Тедди с меня ростом, и чтобы он рычал», — сказала девочка. «Это моя самая большая мечта». Террелл сменил позу, потом замер, раскуривая трубку. «Если ты попросишь свою маму получше, она, наверное, купит его тебе», — отозвался он. «Так что же ты видела этой ночью?» «Мама никогда мне ничего не покупает, у нее нет денег». — Я не получу медвежонка Тедди, который рычит. — Забудем о медвежонке Тедди, — решительно произнес Терел. Кого ты видела ночью? Кто-то входил в коттедж мистера Хеннеке? Энджел почесала правую ногу, глядя на Террела широко раскрытыми невинными голубыми глазами. — Да, верно, их было двое. — Ты не запомнила, когда это произошло? — Было без пяти минут час. Возле моей кровати стоит будильник. Внезапно проснувшись, я первым делом зажгла фонарик и взглянула на циферблат. — Что ты сделала потом? — девочка улыбнулась. — Не помню. — Ты посмотрела в окно, — терпеливо произнес Террелл, — и увидела двух мужчин, входящих в коттедж мистера Хеннеки, верно? — Я не помню. Террелл попыхтел трубкой, глядя на девочку, затем он спросил ее. — Почему ты сказала, что можешь помочь мне, Энджел? — Да, я могу вам помочь. Она поднялась и подошла к радиоприемнику, включила его. В ожидании звука Энджел сказала, — Больше всего на свете я хочу... — Я знаю, — произнес Террелл, — ты мне уже говорила, но тут я ничего не могу поделать. Ты должна попросить маму. Зазвучала ритмичная музыка, и девочка начала пританцовывать, демонстрируя искусное владение своим стройным маленьким телом. — До свидания, — сказала она, — Теперь я занята. Послушай, юная леди, — резким тоном произнес Террелл, — ты обязана рассказать мне об этих двух мужчинах. Выключи радио. К удивлению Террелла, она тотчас выполнила его приказ и села в кресло. Она поправила свои золотистые волосы, чуть приподнявшись, чтобы видеть свое отражение в зеркале, висящем на стене. — Больше всего на свете я хочу? — начала она, потом замолчала и улыбнулась растерянному Терреллу. — Где ты спишь? — спросил он. — В соседней комнате. Можете посмотреть. Он встал и покинул гостиную. Взволнованная миссис Прескотт стояла в дверях кухни. — Можно зайти сюда? — сказал Террел, остановившись возле комнаты Энджел. Она кивнула. Террел вошел в тесную детскую. Подойдя к окну, убедился, что коттедж Хеннеке расположен прямо напротив него. Кровать девочки стояла возле окна. Сидя в ней, Энджел могла видеть людей, входивших в домик. Миссис Прескотт подошла к двери. — Пожалуйста, не принимайте слова Энджел всерьез. Она развита не по летам и многое сочиняет. Вы, правда, не должны ее слушать. — Хорошо, — сказал Террел, — не беспокойтесь об этом. Он вернулся в гостиную и закрыл за собой дверь. Энджел стояла перед зеркалом, увлеченно разглядывая себя. Повернувшись, она улыбнулась Терлу. «Если я куплю тебе медвежонка Тедди, ты расскажешь мне, кто входил в коттедж мистера Хеннеке? спросил он. «Обязательно, но он должен быть с меня ростом и рычать. Ты правда видела двух мужчин? Понимаешь, Энджел, мне придется заплатить за медвежонка из моего собственного кармана. Тебе будет стыдно, если окажется, что ты все это сочинила, чтобы получить Тедди». Девочка покачала головой. Я бы так не поступила. Их было двое. Я могу описать их внешность. Она радостно улыбнулась Террелу. Я давно прошу у мамы-медвежонка, но у нее нет денег. Я ужасно хочу иметь его. — Хорошо, — сказал Террел, — я куплю его тебе, а ты мне поможешь. Договорились? Она одарила его очаровательной улыбкой. — Спасибо. Да, я помогу вам. Террел покинул коттедж и поискал Биглера. Найдя его, он сказал... «Джо, у меня есть для тебя ответственная работа. Я хочу, чтобы ты слетал в Майами и купил там рычащего медвежонка Тедди ростом около трех с половиной футов». Произнося это, Террел с трудом сохранял серьезное выражение лица. Биглер уставился на Террела. «Медвежонка Тедди? Послушайте, шеф, это приказ, Джо, отправляйся. Он должен рычать и быть ростом не менее трех с половиной футов». На лице Биглера застыло недоумение. Он втянул в себя воздух, потеребил скрюченными пальцами воротник рубашки. «Кто будет платить за него?» — спросил он. Террелл протянул ему пятидесятидолларовую купюру. «Она прелесть», — сказал Террелл и улыбнулся. «Она что-то знает. Я заключил с ней договор». «Поторопись, Джо». Вал шла по тропинке ухоженного сада, в котором сидел ее муж» она нашла Криса в тени дерева, бездумно уставившимся на свои пальцы. В двадцати ярдах от Криса находилась санитарка могучего телосложения. Заметив вал, она ободряюще улыбнулась ей. В ее руках мелькали спицы. Возле Криса стояло свободное кресло. Когда вал приблизилась к мужу, он поднял голову, нахмурился, потом улыбнулся и подтянул второе кресло поближе к своему. «Здравствуй», сказал он. А я гадал, придешь ты или нет. Я все утро ждала момента, когда смогу навестить тебя, отозвалась она. Как ты себя чувствуешь, дорогой? Хорошо. Чем ты занималась? Он пристально посмотрел на нее. Пустота его глаз отозвалась болью в сердце вал. Ты совсем коричневая плавала? Да. Вода превосходная. Она безуспешно пыталась найти тему для разговора, Слова Хомера парализовали ее мозг. «Ты подумала о разводе?» — спросил внезапно Крис. «Говорила с отцом?» «Я не хочу разводиться, дорогой». Рот Криса дернулся в тике, на лице появилось раздраженное выражение. «Ты просто не думала об этом. Ты не должна тратить все свое время на развлечения. Иногда следует думать». Она вспомнила долгие часы перед Ленчем, проведенный ею в мучительном раздумье на пляже после ухода Хиа, «Я не хочу тебя терять, Крис». «Она за нами следит», — сказал он. «Она очень хитрая. Хотя она и прячется, я знаю, что она рядом. Ты должна оформить развод, Вал, я не поправлюсь». «Нет, поправишься», — убежденно сказала Вал. «Я знаю, что ты должен испытывать. Подобное могло случиться и со мной». «Я бы хотела верить, что в этом случае я бы все равно осталась нужной тебе». Он словно и не слышал ее. Крис разглядывал аккуратно постриженную лужайку, лицо его было бесстрастным. «Что ж, если ты не хочешь разводиться, тебе некого будет винить, кроме себя самой», — сказал он. «Да, я знаю, Крис». После долгого молчания Вал сказала. «Ты думал о той ночи, когда ты отсутствовал, о которой не мог вспомнить». Он откинулся на спинку кресла. Вал не была уверена в том, что он ее услышал. «Она по-прежнему здесь, да? Я не посмотрю на нее, не доставлю ей такого удовольствия, но она еще здесь?» «Да». Вал сильно хотелось курить, но, зная, что Крис больше не курит, она подавила свое желание. «Та ночь, Крис», — почему-то спросила. Он с любопытством уставился на жену. «Мне интересно, не вспомнил ли ты, что тогда произошло?» Он заколебался, нахмурился, повернул голову в сторону. «Кажется, да, хотя и смутно». Он украдкой через плечо поглядел на санитарку. Когда женщина, оторвавшись от вязания, подняла голову, Крис тотчас отвернулся. «Она все время смотрит на меня», — продолжил он. «Как та женщина. Она тоже знала, что я ненормальный». «Какая женщина, Крис?» Та, которую я встретил. Я сидел на обочине и ловил машину, чтобы вернуться в отель. Я разбил автомобиль, наверное, заснул за рулем. Когда Мерседес ударился о дерево, я пришел в себя. Он потер глаза тыльной стороной кисти. Тебе не стоит забивать этим голову. Твой отец вернулся в Нью-Йорк, он тебе звонил? Да, вернулся, тихо сказал Вал. Что случилось после столкновения с деревом? Немного обождав, я пошел пешком. Я голосовал, но никто не останавливался. Мне это надоело. Увидев приближающийся автомобиль, я встал перед ним. Было уже темно. Я надеялся, что меня собьют. Мне надоело жить. Но этого не произошло. За рулем сидела эта женщина. Вал обождала, но Крис, казалось, забыл, о чем говорил. Мистер Барнет сидел в безвольной позе и смотрел в пространство перед собой. «Расскажи мне о ней», — попросила Вал наконец. «О ком? О женщине, которая остановилась». «Мне не о чем рассказывать, она остановила машину, вот и все». Внезапно Вал пришло в голову, что Крис что-то скрывает от нее. Посмотрев на мужа, она почувствовала, что у нее сжалось сердце. «Она с тобой говорила?» — он беспокойно передвинулся в кресле. «Мы ехали какое-то время. Да, она говорила». «Не помню, о чем. Кажется, мне почему-то стало ее жаль». «Как она выглядела?» «Не знаю». Крис нахмурился. «Странно. Она ассоциируется у меня со слонами». Вал удивилась. «Но почему? Она была крупной?» «Нет, кажется, нет. Я, правда, ничего не помню. Только слонов». Он поглядел через плечо на санитарку. «Она считает, что я могу стать буйным. Ты это знаешь?» «Почему ты должен стать буйным?» — спросила Вал. Рот ее вдруг пересох. «Люди в моем состоянии часто становятся буйными». Его слова причиняли Вал страдания. «Крис, мне нужны деньги. На моем счету осталось совсем мало. Ты подпишешь чек? Я захватила с собой твою чековую книжку». Некоторое время он сидел неподвижно, Вал не была уверена в том, что ее слова дошли до него. Затем он медленно повернул голову в сторону жены. На его лице застыло настороженное выражение, от которого у Вал по спине пробежали мурашки озноба. «Сколько тебе нужно?» «Ну, несколько тысяч долларов», — нарочито небрежным тоном произнесла Вал. «Понимаешь, Крис, у меня большие расходы. Я решила запретить отцу оплачивать гостиничный счет, и...» «Не стоит лгать», — сказал он. «Какая именно сумма тебе нужна?» «Вал замерла. Придется просить отца», — огорченно подумала миссис Барнетт. Ему, в отличие от мужа, ей всегда удавалось наврать. «Я обойдусь, Крис, забудь им об этом». Он так резко подался вперед, что санитарка перестала вязать и приготовилась вскочить на ноги. «Тебя кто-то шантажирует из-за меня?» — спросил он в упор, глядя на Вал. «Это так?» Она заколебалась, поняв, что сейчас надо сказать правду. Произнесла «Да, Крис». Он как бы весь паник. «Сколько требует?» «Двадцать тысяч долларов. Это немного, да? Мы должны заявить в полицию. Нельзя давать деньги вымогателям. Я признаюсь, что это совершил я, и все кончится. Если мы заплатим, шантажист потребует еще. Шантажисты всегда так поступают». «Признаешься в чем?» — воскликнула окаменевшая Вал. — В том, что утверждает этот человек. Я же сказал тебе, я мог совершить все, что угодно, даже убить кого-то. Он отвел глаза от Вал. Длинные тонкие пальцы Криса беспокойно играли лежа на его бедре. — Вчера ночью мне приснилось, что я убил женщину. Наверное, именно это я и совершил. Убил какую-то женщину. Он это говорит? — Прекрати! — С отчаянием в голосе произнесла Вал. «Ты не отдаешь себе отчета в своих словах, ты никого не убивал!» «Он это говорит?» — повторил Крис, глядя на жену. Вал молчала, Крис внезапно пожал плечами. «Что такое, в конце концов, деньги? Дай мне чековую книжку!» Она вынула из сумочки чековую книжку и протянула ее вместе с ручкой Крису. Он подписал три незаполненных чека и вернул книжку Вал. Я никогда не выйду отсюда, пусть хоть тебе пригодятся эти деньги. Я отдаю все тебе, Вал. Переведи деньги на свой счет. Вал убрала чековую книжку обратно в сумочку. Ее руки дрожали, лицо побелело. «Какую женщину я убил, Вал?» – спросил Крис. «Не было никакой женщины. Ты ничего не сделал, я это знаю». «Я думаю, лучше заплатить шантажистам». «Твой отец возненавидит меня, если я предстану перед судом по обвинению в убийстве, верно?» — Тебя не будут судить, дорогой, ты ничего не сделал. Что за человек нас шантажирует? Не думай о нем. Если бы его аргументы не показались тебе убедительными, ты бы отказалась платить ему, правда? Не будем больше говорить о нем. Сейчас я ухожу, но я вернусь завтра утром. Тебе не стоит утруждать себя. Я и один могу тут сидеть, — равнодушным тоном произнес он и закрыл глаза. Вал в отчаянии покинула мужа.